Ирина охнула и повалилась на траву. Скутер пронесся в двух шагах от нее. В воздухе мелькнула сверкающая молния, а в следующую секунду произошло что-то непонятное. Перед скутером появилась катящаяся железная бочка. Раздался грохот, скутер подлетел в воздух и упал на обочину, а его седок вылетел из седла, полетел в другую сторону и грохнулся посреди дороги. В тот же самый момент Из-за поворота вылетел грузовой пикап, резко затормозил, но все же задел бампером седока скутера. Что произошло дальше, Ирина не разглядела, потому что чья-то сильная рука рывком подняла ее и потащила прочь. Они не бежали по дороге, а продирались через какие-то кусты, затем прошлепали через небольшое, отвратительно пахнущее болотце, миновали помойку и, наконец, забежали в небольшой лесок, где Ирина плюхнулась прямо под елку, потому что ноги ее не держали. «Передохни, малость», — сказал кто-то, усаживаясь рядом. Она скосила глаза и увидела рядом знакомого парня, того самого красавчика, похожего на Брэда Питта, который уже неоднократно вытаскивал ее из самых опасных ситуаций. «Это снова ты?» — пробормотала она, едва успев отдышаться. «Кто бы сомневался?» Это вместо «Спасибо, Антон» или хотя бы вместо «Привет, я рада тебя видеть» в голосе его, как обычно, звучала насмешка. «Спасибо», — с трудом выдавила из себя Ирина и почувствовала, что ее бьет дрожь. Она с трудом справилась с этой дрожью и, чтобы не молчать, проговорила. «Который уже раз ты меня спасаешь? Вроде бы третий». «Может быть, третий, но кто считает? Ты мне лучше скажи, что здесь сделала». «Вот так я тебе все и выложу», — подумала Ирина и покосилась на своего спутника. «Все-таки он симпатичный, и даже седая прядь ему идет. Только вот какой-то загадочный, и каждый раз оказывается в нужное время в нужном месте. Как ему, интересно, это удается?» Ангелом-хранителем ее нанялся, что ли. «Не хочешь говорить?» Антон тоже взглянул на нее искоса и усмехнулся. «Ну, не хочешь». И не надо. Я сам попробую догадаться. Не иначе ты искала тайное убежище того человека, которого убили на загородном. «Как это ты догадался?» — Ирина взглянула на Антона с удивлением и недоверием. «Дело в том, что я тоже искал это убежище. И как мы с тобой только что убедились, его искал еще кое-кто». При этих словах он оглянулся в ту сторону, где все еще валялся разбитый скутер. Кстати, его седока уже не было видно. «Ну так что? Ничего мне не хочешь рассказать?» «Ну ладно, твое дело. Не хочешь и не надо. Все равно нам это убежище не найти. А у тебя случайно нет салфетки?» «Чего?» — переспросила Ирина, удивившись такой неожиданной смене темы. «Салфетки. Желательно влажной». «А зачем?» «Да понимаешь, у тебя на щеке грязь. Так вот, если найдешь салфетку...» можно попытаться ее оттереть». «Ох!» – Ирина смутилась, торопливо открыла сумочку, откуда тут же выпала старинная книга. «Ну да, она взяла ее с собой, по примеру Ляли, чтобы было чем отбиваться. Да глупость вовсе не за этим. Она и сама не знала, зачем прихватила книгу с собой. Просто эта история, которая началась со звонка следователя Дятла из-за машины и казалась поначалу обычной уголовщиной – теперь явно отдает мистикой. Причем тут мистика, Ирина пока не поняла. Но что книга помогла ей пару раз, это точно. Так может, довериться ей и делать, как книга велит? Ирина потянулась было за книгой, но вспомнила, что у нее есть более срочное и неотложное дело. Нашла в сумке зеркальце, заглянула в него и пришла в ужас. Грязь была не только на щеке, но и на подбородке, и даже на кончике носа. Видно, это когда она упала, точнее, когда Антон повалил ее на землю. Правда, он тем самым спас ее от убийцы, но зато теперь она выглядит как огородная чучела, еще неизвестно, что хуже. — Да не переживай, — подал голос Антон, — ничего страшного, тебе даже идет. — Что ты несешь? — огрызнулась Ирина и принялась оттирать грязь носовым платком. Кое-как привела себя в порядок, заодно поправила волосы и только тогда наклонилась, чтобы поднять книгу. Книга лежала на земле, раскрытая на случайном месте. Невольно Ирина прочла первые строчки на странице. «Кора корявая, лошадь караковая, десятью кривыми травами тебя заклинаю, десятью кровавыми каменьями тебя заговариваю». — Чтобы тебя, кора корявая, кровью заговоренной заговорить, чтобы тебя, лошадь караковая водой ключевую заключить, водой ключевую заклятою, над семью четвертую, над тремя девятую, десятью травами тебя заклинаю, десятью камнями заговариваю, огненным глазом в темноту подземную зрящим. Ирина оторвала взгляд от загадочной книги, подняла его, и увидела сквозь деревья на деревенском доме выцветшую, выгоревшую на солнце табличку. «Улица Корякова, дом 6». «Кто такой Коряков?» – машинально спросила она. «Понятия не имею», – Антон пожал плечами. «А что, это единственное, что тебя в данный момент интересует, кроме собственной внешности?» «Конечно». Ирина взглянула на него украдкой и сразу все поняла. «Он вовсе не вредный» просто в данный момент не знает, что сейчас делать. Так-то он, смелый и решительный, вытащил ее из рок-клуба, опять же, буквально силой заставил выскочить из машины перед тем, как она взорвалась, и сейчас тоже вовремя подоспел. Но вот как дальше действовать, он понятия не имеет, и от этого злится. Самое умное в данной ситуации было не заводиться, а промолчать, что Ирина и сделала, даже головы не повернула. «Улица Корякова. Надо же! Как там в книге? «Кора корявая, лошадь караковая. Улица Корякова. Случайно ли такое совпадение, такое созвучие?» «Ты думаешь, нам не найти его убежище?» — проговорила Ирина задумчиво. «А что? У тебя есть какие-то соображения?» — спросил он. Причем в голосе звучало явное недоверие, даже сарказм. «Ну как же!» Какие у нее блондинки могут быть соображения? Хотя она вовсе не блондинка, а среднерусая, и чуть-чуть золотистого оттенка мастер прибавляет, когда красит. Но разве нормальный мужчина поймет такие тонкости? — Есть, — признала Сирина. Вот это дом шесть, значит, десятый дом должен быть чуть подальше, сразу после восьмого. И она пошла по обочине. — Десятый дом? — переспросил Антон. «А почему именно десятый? И почему на этой улице?» «Лучше не спрашивай», — отмахнулась от него Ирина. И правда, совершенно нет времени растолковывать ему заговор в книге. Во-первых, он не поймет, она и сама-то ничего не понимает. Во-вторых, не поверит. А когда мужчина чего-то не понимает, он еще больше злится. Некогда с ним прирекаться. «Если не хочешь, оставайся здесь». Я сама пойду. Ирина направилась вдоль улицы. Кстати, ты только что сказала его убежище, проговорил Антон, догоняя ее. А ведь считается, что на загородном проспекте убили женщину. Ирина быстро взглянула на него и успела перехватить хитрую усмешку. Значит, для него это не секрет. Нет, все-таки этот Антон человек с двойным дном. Тем временем они подошли к дому номер 10 по улице корякова это оказался необычный жилой дом а длинное одноэтажное бревенчатое строение с несколькими входами над воротами висела яркая вывеска конюшня эдельвейс возле дальнего конца здания шла высокая рыжеволосая женщина в сапогах для верховой езды что ты хочешь сказать что он прятался в этой конюшне недоверчиво спросил антон «Я тебя не заставляла за мной идти», – огрызнулась Ирина. Она дождалась, пока рыжая женщина скрылась за углом конюшни и вошла в ворота. К центральной двери вели широкие ступени. По сторонам от нее были еще несколько дверей, над которыми висели таблички с изображениями лошадей. На одной табличке лошадь была серая, в светлых пятнах. Кажется, таких лошадей называют «серыми в яблоках». На другой черная. Ирина знала, что такая масть называется вороной, но на этом ее познания в мастях лошадей заканчивались. Ирина вспомнила странные строчки, которые привели ее к этой конюшне. Кора корявая, лошадь караковая. Антон, повернулась она к своему спутнику, а ты случайно не знаешь, какая лошадиная масть называется караковой? А зачем тебе? Значит, не знаешь. А вот и знаю, караковая лошадь – это темно гнедая с черными гривой и хвостом и рыжими подпалинами. В голосе Антона прозвучало типичное самодовольство нормального мужчины, который может блеснуть своими познаниями перед симпатичной девушкой. «Вот такая, что ли?» – Ирина показала ему на картинку над одной из дверей. «Точно, именно такая. Значит, нам нужно сюда. Ирина подошла к двери». Но, как и следовало ожидать, эта дверь была заперта на кодовый замок. «Может, ты и код знаешь?» В голосе Антона против его воли прозвучала насмешка. «Может, и знаю», — ответила Ирина, скромно потупив глаза. Она снова вспомнила слова старого заклятия. «Водой ключевую заключить, водой ключевую заклятою, над семью четвертую, над тремя девятую. «Над семью четвертую». Ирина нажала на клавиатуре цифры семь и четыре. «Над тремя девятую». Три и девять. Раздался негромкий щелчок, и дверь открылась. Ирина покосилась на Антона. Честное слово, у него от удивления отвисла челюсть, а она уже и удивляться перестала. «Работает книжечка, работает!» А уж как она это делает, Ирина потом выяснит. «Ну что?» «Так и будешь пялиться на дверь, или уже пойдем? Эй, я тебе говорю!» «Как ты это сделала?» «Долго объяснять. Пойдем, наконец?» «Пойдем». Антон опомнился и шагнул вперед, но еще долго недоверчиво косился на свою спутницу. За дверью оказался длинный полутемный коридор, по обеим сторонам которого располагались невысокие решетчатые воротца. За этими воротцами раздавались мерное дыхание, ритмичный хруст и редкое всхрапывание. Из-за некоторых ворот выглядывали лошади, с любопытством рассматривая незнакомых людей. В коридоре никого не было и никаких звуков, кроме лошадиного всхрапывания, не было слышно. «Конюшня, она и есть конюшня», – заговорил Антон, оправившись от удивления. «Это стоило». «Да уж я как-нибудь догадалась» фыркнула Ирина. «Понятно, что стоило, а не кабинки для переодевания». «Очень странное убежище». «Напротив, здесь кроме лошадей никого нету», возразила Ирина. «А лошади никому не расскажут. Наверное, ухаживает за ними кто-то. Но этот человек должен быть в курсе». «Так ты думаешь, здесь и прятался Сергачев?» «Сергачев?» переспросила Ирина. «О ком ты говоришь? Кто такой Сергачев?» «Ну, тот человек» которого убили на загородном проспекте. «Ты о нем подозрительно много знаешь. Тебе не кажется, что пора и мне о нем рассказать?» «Ты тоже могла бы мне кое-что сообщить. По-моему, ты тоже знаешь гораздо больше, чем говоришь». «Не хочешь говорить? Как хочешь», подумала Ирина. «Но я тоже не собираюсь язык распускать. Никому не доверяю теперь». И тут Ирина увидела в конце коридора тускло светящийся темно-багровый огонь. Круглый темно-красный светильник смотрел на них с Антоном, как огромный огненный глаз. Она снова вспомнила заклятие. Огненным глазом в темноту подземную зрящим. «Нам туда!» — Ирина показала на красный светильник и уверенно зашагала вперед. На этот раз Антон не стал с ней спорить, ни о чем не стал ее спрашивать, после фокуса с цифровым замком он верил ей безоговорочно. Они дошли до конца коридора. Там к стене был прикреплен фонарь, темно-красным светом разгонявший полутьму конюшни. И что дальше? Антон покосился на Ирину. Снова вспомнила Ирина слова из старинной книги «Огненным глазом в темноту подземную зрящим». «Вот же он, огненный глаз! А где же подземная темнота?» Ирина подошла к фонарю свет его падал на земляной пол усыпанный сенной трухой в одном месте прямо под фонарем трухи было как будто поменьше почему бы это ирина наклонилась смела труху в сторону и увидела в полу квадратный люк помоги бросила она антону он не стал подшучивать над ней опустился на колени осмотрел люк и нашел незаметное утопленное в крышке кольцо подцепил его потянул. Люк со скрипом открылся. Под ним оказалась уходящая в темноту деревянная лестница. «Ну что, полезем туда?» Антон быстро взглянул на Ирину. Хотел что-то сказать, но передумал. Вместо этого он начал осторожно спускаться по лестнице. Ирина последовала за ним. В последний момент она опустила за собой крышку люка. И в это время услышала, как одна из лошадей испуганно заржала. Ирина выглянула в просвет люка. Ей показалось, что в дальнем конце коридора мелькнула какая-то фигура, но, возможно, это была просто игра света и тени. Крышка люка опустилась. Стало темно, и Антон включил свой телефон в режиме фонарика. Призрачный голубоватый свет вырвал из темноты деревянные ступени, затем дощатый пол. Лестница кончилась, они еще немного прошли по прямому узкому коридору и оказались перед дверью. Антон толкнул дверь. Она была не заперта. Они оказались в темной комнате. Антон осветил стены рядом с дверью и нашел слева выключатель. Под потолком вспыхнул матовый плафон, и комнату залил теплый желтоватый свет. И в то же мгновение дверь у них за спиной захлопнулась. «Это еще что такое?» «Сквозняк, наверное?» «Какие здесь сквозняки?» Ирина метнулась к двери, попыталась открыть ее, но дверь была заперта. Больше того, изнутри на ней не было ни ручки, ни замочной скважины. «Ну вот мы и доигрались», — проговорила Ирина упавшим голосом. «Не зря эта дверь была открыта. Мы сами зашли в ловушку. Что теперь делать?» «В первую очередь, не впадать в панику» ответил Антон. «Здесь явно должен быть какой-то выход». «Ага. Как всегда решил взять руководство на себя, как всякий нормальный мужчина. Уверенно так сообщает, что выход есть. Вот с чего он взял». Ирина огляделась. Комната была небольшая, около восьми квадратных метров. Возле одной стены была узкая койка, застеленная грубым темно-красным одеялом. Возле другой... Стол и два стула. На столе стоял электрический чайник. В углу поместилась маленькая душевая кабинка. Да, похоже, здесь и было его убежище, проговорил Антон, закончив осмотр помещения. Да уж, не слишком уютно. Хорошо бы как можно быстрее отсюда выбраться. Спартанская обстановка. Неужели он провел здесь пять лет? Протянул Антон. Пять лет? переспросила Ирина. Почему именно пять? Ну, это довольно долгая история. А я никуда не тороплюсь и давно хочу узнать подробности этой истории. Кто такой Сергачев и кто такой ты, наконец? Каким образом ты замешан в этой истории? Я тебе непременно все расскажу, обещаю. Но сейчас у нас есть более спешное дело. Для начала нам нужно найти выход отсюда и еще кое-что. О чем это ты? Раз уж мы нашли это убежище, нужно как следует его осмотреть. Вдруг мы найдем еще что-то. И что ты рассчитываешь здесь найти? Пустую посуду? Использованные травайные билеты? Лично я хочу одного. Как можно быстрее выбраться из этой ловушки?» Ирина пыталась призвать себя к порядку. Все равно толку не будет, если они сейчас разругаются. Но сердце у нее просто замирало от страха. Никто пока что ей не угрожал, Никто на нее не покушался, но она всей кожей чувствовала опасность. Неужели она зря доверилась книге, и та привела ее в ловушку? Разумеется, этот упрямец Антон не ответил на ее выпад. Он действительно принялся внимательно обследовать комнату сантиметр за сантиметром. Впрочем, как уже сказано, комната была невелика и очень скудно обставлена, так что даже самый тщательный обыск Не должен был занять много времени. Ирина уселась за стол, достала из сумки старинную книгу и опять открыла ее на случайном месте. Книга уже не раз выручала ее в трудных ситуациях. Вдруг она и сейчас поможет. Выцветшие бурые буквы, как всегда, складывались в непонятные ритмичные строчки. Кобыла караковая, о четырех ногах, о четырех ногах, подчервленной попоной. Опять про караковую лошадь. Тот, кто писал эту книжку, явно предпочитал эту масть всем другим. Правда, на этот раз смысла еще меньше, чем прежде. Лошадь о четырех ногах. Как будто бывают другие. А что значит червленая? «Антон», — спросила она, — «червленая это какая?» «Червленый цвет — это темно-красный», — ответил Антон, который в это время тщательно простукивал стены комнаты примерно такой, как это одеяло. — Все-то ты знаешь, — Ирина снова заглянула в книгу. — О четырех ногах подчервленной попоной, под одной твоей ногой воля вольная, под другой доля дольная, а под третьей твоей ногой крест сверкающий, крест святой из царя города. — Нет, не найти, — проговорил Антон, выходя на середину комнаты. Как говорится, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. А вообще, что ты ищешь? Конечно, кроме выхода из этой комнаты. Ну, вообще-то, я ищу крест. Но, честно говоря, я не очень рассчитывал его найти. Крест? Переспросила Ирина и продекламировала. Крест святой из царя города. Да, этот крест из Константинополя, то есть из Царьграда. — подтвердил Антон. — А откуда ты это знаешь? — Да я ничего не знаю, ни о каком кресте. Это я в своей книжке прочитала. Тут еще про караковую лошадь, о четырех ногах под червленой попоной. Ты еще сказал, что червленый цвет — это примерно как это одеяло. — Ну да. — Слушай, я, кажется, знаю, где твой крест. Откуда ты это можешь знать? Вот из этой книжки. Что за ерунда? — отмахнулся он и посмотрел еще так жалостливо, как на маленькую неразумную девочку. «Так», — медленно начала Ирина, «а скажи, пожалуйста, с какого перепуга я тогда тебя сюда привела? Ведь именно эта книжка помогла мне найти конюшню и открыть кодовый замок, и найти вход в это убежище, хотя лучше бы мы его не нашли». «Ты меня разыгрываешь». «Ага, больше мне делать нечего. Как раз сейчас самое время. Еще, может, скажешь... Что я с тобой флиртую, кокитничаю, нарочно все придумываю, чтобы твой интерес вызвать. — Ну, такого я, конечно, не думаю. Антон пошел на попятный. — Ну и что на этот раз говорит твоя волшебная книжка? Антон пытался произнести эти слова с насмешкой, но против его воли голос звучал серьезно. Наверное, решил с ней не ссориться. — Лошадь о четырех ногах с червленой попоной. — «Это тебе ничего не напоминает?» «У любой лошади четыре ноги», — машинально ответил Антон и уставился на кровать. «Ты сам сказал, что это одеяло червленое. У кровати четыре ноги, и это одеяло, чем не попона?» «Ну, это же бред!» «А почему бы не проверить?» «Где там нужно проверять?» «Подожди, как тут сказано?» «А под третьей твоей ногой крест сверкающий, крест святой». Из царя города. Антон отодвинул кровать в сторону и опустился на колени. Смотри-ка, под ножками кровати более свежая краска. Такое впечатление, что здесь что-то закрашено. Антон порылся в карманах и достал оттуда складной швейцарский нож. Выдвинув одно лезвие, он поскреб краску на полу. Смотри-ка, под краской действительно кое-что спрятано. Посмотри-ка! Ирина подошла к нему и пригляделась к полу. На том месте, где только что стояла ножка кровати, в пол был завинчен небольшой винт или шуруп. Среди многочисленных лезвий швейцарского ножа нашлась отвертка. Антон вставил ее в шлиц винта и начал его отвинчивать. Когда он сделал два или три поворота, раздался едва слышный щелчок, и тут же послышалось негромкое шипение. Что это? Испуганно спросила Ирина, невольно понизив голос. На этот раз и Антон, всегда невозмутимый, выглядел испуганным. «Это газ», — проговорил он, внимательно прислушиваясь. «Сюда начал поступать газ. Но я не чувствую никакого запаха. И не почувствуешь. Это азот. Он ничем не пахнет». Вопрос, откуда он знает, что это именно азот, Ирина сочла в данный момент неуместным. «Но азот, кажется, не ядовит. Он же содержится в воздухе». Она вспомнила школьные уроки химии. «Содержится», — кивнул Антон. «Но при слишком высокой концентрации азота в воздухе дыхательный центр в мозге отключается, и наступает смерть от удушья». «И ты так спокойно об этом говоришь? Сделай же что-нибудь, завинти этот чертов винт обратно! А я, по-твоему, что делаю?» Антон действительно торопливо завинчивал винт на прежнее место. Однако из этого ничего не выходило. Видимо, винт был рассчитан на однократное использование. Или Антон, отвинчивая его, сорвал мягкую резьбу. Как видно, человек, который все это устроил, сделал это намеренно. «Что же делать?» — воскликнула Ирина и снова взглянула на злополучную книгу. На этот раз ее подсказка Завела их в тупик, в смертельную ловушку. Она почувствовала головокружение. Неужели это все? Неужели ее жизнь закончится в этом душном подвале, рядом с малознакомым, хоть и симпатичным парнем? Да что же это за напасть такая? В последнее время несчастья сыплются на нее, как из рога изобилия. Антон что-то ей говорил. Она видела, как шевелятся его губы. Но его слова плохо доходили до Ирины как будто между ними было толстое стекло, к тому же мутное, давно не мытое, потому что лицо Антона она тоже видела нечетко. «Эй, ты что, не отключайся!» Ирина сделала над собой усилие, переспросила. «Да, извини, что ты говоришь? Что там было сказано в твоей книге? Зачем это тебе? Век бы ее не видеть, эту книгу. Мы из-за нее погибнем. Не опускай руки, повтори». Что там было сказано? Ирина сосредоточилась и продекламировала, стараясь ничего не перепутать. «Под одной твоей ногой воля вольная, под другой ногой доля дольная, а под третьей твоей ногой крест сверкающий, крест святой из царя города». «Так, под одной ногой мы уже проверили, и ничего хорошего из этого не получилось. Но все же нужно проверить под другими, возможно, мы неправильно отсчитали». Антон передвинулся к тому месту, где стояла вторая ножка кровати, поскреб пол лезвием своего ножа и нашел под слоем свежей краски еще один винт. Он начал выворачивать его. «Не делай этого!» — вскрикнула Ирина. «Остановись! Мало тебе первого винта!» «Ну, хуже уже вряд ли будет!» Антон вывернул винт до конца, и часть доски отскочила, как крышка шкатулки. Под ней оказался неглубокий проем. Антон запустил в него руку и вытащил замшевый мешочек. «Неужели это то, что я думаю?» Он перевернул мешочек, и на ладонь его выпал крест. Довольно большой крест из красноватого золота, украшенный сверкающими камнями и миниатюрными эмалевыми вставками с изображениями святых. «Это он!» – воскликнул Антон восторженно. «Я нашел его! Мы нашли его!» «Что это ты так обрадовался?» «Красивая вещица, конечно, но хочу тебе напомнить...» «Красивая вещица?» — передразнил ее Антон. «Да ты не понимаешь, что это такое. Этот крест привезли из Константинополя в шестнадцатом веке. Он принадлежал царю Борису Годунову». «Да хоть Ивану Грозному!» — закричала Ирина. «Ты, кажется, забыл, что мы заперты в подземном бункере, и к нам поступает смертоносный газ. Мы умрем через несколько минут, а ты...» так радуешься какой-то золотой побрякушке». «Побрякушке?» — в глазах Антона полыхнул огонь. «Да за эту вещь столько людей убили». Он замолчал, наткнувшись на ее пристальный взгляд. А во взгляде ее было недоверие, и подозрения ее вспыхнули с новой силой. «Кто он такой? Ишь, как обрадовался, что крест нашел. Прямо облик человеческий потерял. Еще бы!» Крест-то, наверное, дорогой, если такой старый. Больших денег стоит. Стало быть, Антон его давно искал. Для того и за ней таскался. Думал, что она его к кресту приведет. Все так и вышло. Ишь, какой стал. Голос прямо дрожит от жадности. Извини, просто я так долго искал его. Антон провел рукой по лицу и спросил обычным голосом. Напомни, что там еще сказано в твоей книге? Ирина решила, что все зря, но все же сосредоточилась и проговорила, стараясь не перепутать слова заклятия. «Под одной твоей ногой воля вольная, под другой ногой доля дольная, а под третьей твоей ногой крест сверкающий, крест святой из царя города». «Так, насчет креста твоя книга не соврала, значит, будем надеяться, что и в остальном тоже. Доля дольная, ну да». Мог бы и сам догадаться, дольная доля — это участь всех обитателей дольнего, то есть нижнего мира, смерть. Вот обрадовал-то, — Ирина пыталась язвить, чтобы не впасть в панику. Но тогда под третьей ногой должна быть вольная воля, то есть выход из этой западни. Антон еще немного сдвинул кровать и наклонился над тем местом, где прежде стояла третья ножка. Там тоже был незаметный со стороны винт. Он начал выворачивать его. «Может, не надо?» вздохнула Ирина. «Вдруг случится еще что-то ужасное?» «У нас нет другого выхода», отмахнулся от нее Антон и повернул винт еще раз. «Да чего? Все мужчины похожи. Вот вечно им надо на своем настоять». Но Ирина больше не стала спорить. Голова у нее кружилась, в глазах начало темнеть. Еще один оборот винта... Снова раздался щелчок. Ирина замерла, и вдруг дверь комнаты приоткрылась. «Ура!» — воскликнул Антон. «Вот видишь, твоя книга не подвела. А, кстати, откуда она у тебя?» «Потом, все потом. Сейчас скорее выйдем отсюда. Нашел время вопросы задавать». Про себя она решила, что пока не выяснит у него всю подноготную прокрест и про него самого, ничего рассказывать не станет. С ним нужно держать ухо востро. Ирина бросилась к двери, но пол уплыл у нее из-под ног, и она упала. Точнее, мягко опустилась на пол, покрытый трухой. Антон без лишних слов подскочил к ней, поднял на руки и вынес в коридор. — Не надо, я сама! — бормотала Ирина. «Помолчи — Помолчи! Только отойдя на десяток шагов от потайной комнаты, Антон остановился и спросил Ирину. — Ну как? Дальше сможешь сама идти? «Смогу, конечно». Ирина встала на ноги и медленно, неуверенно, пошла вперед по коридору. Антон поддерживал ее за локоть. Скоро они поднялись по лестнице. Антон открыл крышку люка, и они выбрались наверх. Причем Ирину он пустил первой и поддерживал сзади, хотя ей это и не очень нравилось. Гнидая лошадь в ближнем стойле тихонько заржала, словно приветствуя старых знакомых. Воздух конюшни показался Ирине свежим, как в сосновом лесу. Она опустилась на пол и проговорила слабым голосом ⁇ Передохнем немножко ⁇ Конечно, ⁇ кивнул Антон и отошел в сторону, чтобы принести ей свежие соломы под голову. Гнидая лошадь снова заржала, на этот раз тревожно, как будто хотела о чем-то их предупредить. Антон хотел что-то сказать, но тут за спиной у него... Мелькнула какая-то тень, и он упал лицом вниз, на усыпанный сеном, пол конюшни. Просторной трапезной Новодевичьего монастыря было пусто, только вдовствующая царица Ирина, ныне после смерти Федора Иоанновича инокиня Александра Федоровна, сидела в углу трапезной на простой скамейке. Да, брат ее, Борис Годунов, расхаживал из угла в угол, как дикий зверь в клетке. Боренька, друг мой, проговорила Ирина, сжав руки, не убивайся так. Бог милостив, не оставит он нас без помощи. Тебе хорошо говорить, тебя никто не тронет, Доживешь век свой в монастыре, молясь за упокой Федора. А против меня большие бояре давно злобу держат. Братья Романовы крови моей хотят сами на трон метят, да князь Мстиславский с ними сговорился. Думай, боярская, они вертят, как хотят, а без думы мне престола не видать». «Да кому же и править, как не тебе? Феденька на смертном одре тебе скипетр завещал». «Завещать-то он завещал, да духовную подписать не успел, а на словах мне никто не верит». В синях послышались торопливые шаги. В трапезную вбежал родич Годунова Семен Сабуров. Беда, брат Борис, большая беда! Да что такое? Говорю, уж прямо не томи. И так уже я тут истомился. Боярин, князь Мстиславский, собрал московский народ, и служил их людей, и купцов, и простолюдинов требует, чтобы сей же час целовали крест в Думе. Что удумали, злодеи, ахнула вдовствующая царица. «Хотят без царя жить, хотят, чтобы вся власть у них, у бояр была. Да где такое видано?» «Видно, не смогли между собой поладить», — проговорил Годунов. «Братья Романовы себе престол заполучить хотели. Мстиславский сам на него зарился, а тут еще Богдан Бельский из ссылки воротился, тоже воду мутит. Не иначе он такое удумал, не избирать царя, а править всей думой». «Что же делать, братец?» Мне сейчас в Москву ехать нельзя. Не равен час бояре меня схватят. Сами казнить не решатся, так натравят на меня людей, а потом скажут, народ озлился, да затоптал Годунова. Тогда и нам всем конец, проговорил Сабуров. А хоть кто-то за меня перед народом слово молвит, патриарх Иов за тебя заступается, да всем священникам по церквам велит молиться за царицу Ирину и за тебя. «Патриарх верный мне человек! Да много ли он может? С большими боярами ему не сладить! Вот что! Поезжай обратно в Москву, да смотри и слушай, что там творится!» Едва Сабуров покинул трапезную, Борис хлопнул в ладоши. Тут же вбежал слуга Микола, поклонился. «Что угодно, государь боярин! Принеси мне ту шкатулку, ну, ты знаешь!» Микола тут же исчез. Не прошло и десяти минут, как он снова вбежал, в руках у него была палисандровая шкатулка. Едва Микола вышел из трапезной, Борис открыл шкатулку, достал оттуда книжицу, раскрыл ее на середине и принялся отчитать. «Море еремное затворенное, мрамор камень замурованный, зачарованный, сотвори чудо несравненное, отвори мне ворота заговоренные, отвори горницу потаенную». Боря, — Друг мой, что такое ты читаешь? — испуганно проговорила царица. — Это ведь чародейство, это ведь грех великий. — Аринушка, сестра моя милая, — отозвался Борис, — не осталось у нас с тобой друзей, не осталось помощников. Злые люди против нас восстали, хотят нашей погибели. Так что нет более для нас греха. Нужно спасаться, как получится. — Боренька... «Свет мой! Бог милостив! Не оставит он нас в беде! Поможет!» «Господь помогает только тому, кто сам себе помочь хочет!» — отрезал Борис и снова принялся читать заклинание. Ирина опустила голову. В трапезной начало темнеть. Вдруг откуда-то из-за монастырских стен донесся приближающийся шум, словно звук морского прибоя. «Что там?» — испуганно проговорила Александра Федоровна. — Не иначе бояре с войском пришли, — мрачно ответил ее брат. Дверь трапезной снова отворилась, вбежал Семен Сабуров. Лицо его сияло. — Что ты принес, братец? — нетерпеливо проговорил Годунов. — Худые вести? — Нет, брат, хорошие. — Тогда говори, не тяни. Патриарх Иов вывел московский народ из церквей, привел его сюда, к Новодевичьему, чтобы просить тебя принять из его рук царский венец. Всякого звания люди пришли, и дворяне служилые, и купцы торговые, и простой черный народ, все стоят перед монастырем, просят твою милость выйти, просят тебя на царство. А бояре? Большие бояре не пришли, в Кремле сидят, а меньшие пришли с патриархом. Видишь, Боря, Господь нас не оставил. Вдовствующая царица подошла к брату, перекрестила его. «Иди к народу!» Годунов в сопровождении Сабурова вышел из трапезной, прошел на высокое крыльцо, огляделся. Монастырский двор был полон, людское море шевелилось и гудело. В толпе виднелись дорогие кафтаны знати, блестящие шлемы служилых людей, серые армяки простонародья. Впереди, в окружении приближенных, стоял патриарх Иов, седая борода голубые выцветшие глаза простая ряса надетая вместо пышного патриаршего облачения при появлении бориса по площади пробежал вздох годунов годунов на колени воскликнул иов высоким звучным голосом и вся человеческая масса в едином порыве упала на колени государь борис федорович выкрикнул патриарх со слезой в голосе. «Весь народ московский пришел просить тебя на царство. Услышь просьбу нашу. Только на тебя надеемся». Борис оглядел площадь. Все присутствующие были охвачены единым порывом. Патриарх ли постарался, сам ли народ хотел прекратить междуцарствие и обрести наконец государя. Но момент еще не пришел. Опытный властитель дум Годунов шагнул вперед и воскликнул своим красивым голосом. «Люди московские! Служил и люд! Торговые купцы! Христиане! Никогда даже в мыслях своих не посягал я на превысочайший царский чин. Служить природному государю — вот моя забота, вот к чему милостивый Господь меня приспособил, вот чему посвятил я жизнь свою, от молодых ногтей, не просите меня, ни за что не воссяду на священный московский престол. По площади пронесся единый вздох разочарования, сменившийся плачем и криками. Смилуйся, государь Борис Федорович, просим тебя всем миром, согласись на наши моления. Никого другого не хотим царем, только тебя, отец наш и заступник, на коленях тебя просим. Прими из наших рук венец царский!» Борис снова оглядел площадь и обмотал шею цветным платком. Воскликнул. «Нет, люди добрые, не просите! Скорее удавлюсь этим платком, нежели воссяду на престол Ивана Калиты!» «Смилуйся!» — завопила вся толпа. «Не оставляй нас своим попечением! Просим тебя! Все как один!» Годунов снова оглядел людей. Увидел красный от крика лица, текущие по щекам слезы. Пожалуй, теперь время наступило. С таким воодушевлением народным великие бояре ничего не смогут поделать. Перед ним смирятся и надменные Романовы, и гордый Мстиславский, и старый интриган Бельский. «Хорошо, люди добрые!» — воскликнул Борис с чувством. «Не могу против вашей воли пойти. Быть посему!» «Принимаю царский венец, против воли своей принимаю. Помните, не хотел я царства, только на ваши моления согласился». «Помним и вечно помнить будем», — ответил за всех премудрый патриарх Иов. Ирина ахнула и подняла голову. Над Антоном стоял худощавый, смуглый мужчина с узкими рысьими глазами. Его голова была забинтована, но он по-прежнему излучал злую, опасную силу. — Ты... — тихим, безнадежным голосом проговорила Ирина. — Я... — убийца улыбнулся одними губами. Рысие глаза оставались холодными и беспощадными. Ирина попыталась отползти в сторону но убийца схватил ее за волосы, подтащил к опорному столбу, поддерживающему крышу конюшни, привязал к этому столбу веревкой, чуть отступил в сторону, словно любое с делом своих рук. — Да кто ты такой? — Ирина повысила голос. — Что тебе от меня, от нас нужно? Откуда ты свалился на мою голову? — Я пришел восстановить справедливость, — проговорил убийца, вскинув голову и свысока взглянув на Ирину. «Я пришел воздать каждому по делам его. Пришел заплатить каждому его монетой. Мне отмщение и озвоздам. «Что ты такое несешь? За что ты мне хочешь отплатить? Я тебе ничего не сделала. Я тебя вообще никогда прежде не видела. Знать тебя не знала. Чего ты ко мне привязался?» Она поняла, что на этот раз никто ее не спасет потому что Антон лежит без движения. Может, он вообще умер. Неожиданно для себя Ирина перестала бояться. «Я пришел, чтобы исполнить библейскую заповедь. Око за око, зуб за зуб. Я пришел заплатить за смерть своего брата». «Что? Какого еще брата? Я знать не знаю твоего брата. Вообще понятия не имею, кто он такой». «Знаешь или не знаешь, но ты заплатишь за его смерть». Я внес тебя в свой список. В этом списке все. Все, кто так или иначе причастен к его смерти. Я пять лет искал. Я ждал пять лет. Пять бесконечно долгих лет. Он думал, что сумеет уйти от моей мести. Сумеет спрятаться. И да, пять лет он удачно скрывался. Но я был терпелив. О, я умею ждать. И звезды были ко мне благосклонны, потому что месть это святое. За брата я должен убить не только того, кто лишил его жизни. Я убью еще многих и многих. Я залью кровью этот город. Город, который пять лет давал пристанище убийце моего брата. «Постой!» — закричала Ирина. — Послушай, тот, кто убил твоего брата, это он прятался здесь, в конюшне. Ну да, ты его убил, но при чем тут я?» Я никогда в жизни его не видела. Я даже не подозревала о его существовании. Я не помогала ему прятаться. С какой стати тебе убивать меня?» Убийца ее, однако, не слушал. Глаза его сверкали лихорадочным, безумным огнем. Он что-то прошептал, достал из-за пазухи длинный кривой нож и шагнул к Ирине. Занес нож. Ирина выставила вперед руки в жалком, молящем жесте но тут же опомнилась. Она не будет его ни о чем молять, не будет унижаться, тем более, что это не поможет. Она завертела головой, задергалась в своих путах. Вдруг перед ее глазами всплыли неровные выцветшие строчки старинной книги, сложились в странные, бессмысленные слова, и она забормотала. «Иду я по чистому полю, навстречу мне семь бесов с полубесами», Семь духов с полудухами, Все черные оки-ночь, Все злые оки-дьявол, Все нелюдимые оки-ночь темная. Идите вы, бесы с полубесами, Духи с полудухами, К лихому человеку. Держите его на крепкой привязи, Чтобы я от него была цела и невредима, На пути и дороге, Во дому и в лесу, Чужих и в родных, Во земле и на воде, На перу и на обеде, В свадьбе и в беде. Мой заговор долог, Как ночь зимняя. Слово мое крепко, как узел заговоренный. Кто это слово не послушает, кто, супротив него, слово скажет или дело сделает. И на быть во всем наиново, по худу, по добру, как в сказано. Убийца споткнулся. Нож выпал из его руки. Глаза удивленно расширились. — Что? Что такое? — прошипел он, глядя на упавший нож. — Не может быть! Он наклонился, чтобы поднять нож, но тот скользнул в сторону, как живой, и провалился в щель между половицами. Черт! Убийца снова с ненавистью взглянул на Ирину и потянулся руками к ее горлу. Ирина повысила голос. На велик день я родился, ты нам железным огородился. Пошел я к злому лихому человеку. Он хотел ломать мои кости, хотел щипать мое тело, топтать меня ногами, пить мою кровь. Солнце мое ясное, звезды светлое, небо чистое, море тихое, все вы стойте тихо и кротко. Так бы кроток и тих был злой лихой человек во все дни, во все часы, в нощи и в полунощи. Как желтый воск горит и тает от лица огня, так бы горело и таяло сердце у злого лихого человека. Как ледяной студенец льет холодную воду во все дни и во все ночи так бы текло у него сердце и чтобы не было в руках у него силы чтобы злое мне сделать напусти лютый страх на злого лихого человека как дверь к косяку крепко притворяется так бы мои слова к нему притворились во все дни во все часы в одни и в ночи в полдень и в полночь руки злодея только что тянувшиеся к горлу девушки упали вдоль тела как плети он ахнул попятился удивленно взглянул на свои руки потом на ирину да ты никак заговоренная проговорил вполголоса то-то я два раза пытался тебя убить и оба раза мне что-то мешало нет я доведу это дело до конца если я сам не могу тебя убить я убью тебя чужими руками или ногами он плотоядно усмехнулся отошел от ирины направился к стойлам Ирина подумала, что в те прошлые разы не было никакой мистики, ей помогли живые люди, сначала бомжи Халяля, а потом Антон. Но теперь Ирина окончательно убедилась, что имеет дело с сумасшедшим, с опасным безумцем, для которого не существует человеческой логики, не существует причины следствий. Он твердо намерен убить ее и добьется этого так или иначе. Но, может быть, Именно из-за своего безумия этот злодей чувствителен к гипнотической бессмыслице средневековых заклинаний. Воспользовавшись недолгой паузой, Ирина попыталась развязать веревку, которая была привязана к столбу. Но ничего не получилось. Маньяк затянул узлы намертво. Она взглянула на Антона. Он не был связан. и Если бы он пришел в себя, у них появился бы какой-то шанс. Но Антон по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Он лежал вниз лицом, из раны на затылке сочилась кровь. На полу натекла уже целая лужа. Ирина подумала, что раз кровь все еще течет из раны, значит, Антон жив, сердце его бьется. Однако это не поможет ей избавиться от злобного безумца. Он непременно убьет ее, а потом и Антона. Одно слово – псих. Убийца не терял времени даром. Он открыл одно из стойл и вывел из него красивого темно-гнедого коня с рыжеватыми подпалинами и черной гривой. «Ах, ну да!» — Антон говорил, что как раз такие лошади называются караковыми. Конь грациозно ступал по усыпанному соломой земляному полу, осторожно переступая ногами, как будто шел по тонкому льду. Карие глаза его косили на идущего рядом человека. Ноздри раздувались. Конь явно нервничал. «Вот кто с тобой рассчитается», – процедил убийца, подведя коня к Ирине. «На него твои фокусы не подействуют». Конь попятился, тихонько заржал. «Я знаю, ты не причинишь мне вреда», – проговорила Ирина, ласковым голосом пытаясь успокоить прекрасное животное. «Ты не сделаешь мне ничего плохого». «Ты так думаешь?» Злодей усмехнулся одними губами. «Я уверена». Действительно, от ее слов конь немного успокоился и даже тихонько заржал, словно ответил Ирине. Злодей поморщился и проговорил. «И от человека, и от животного добиться можно чего угодно. Надо только правильно выбрать стимул. Для человека это деньги или тщеславие, у животных другие стимулы». «И какие же...» Ирина говорила, чтобы оттянуть, отсрочить неизбежное. «Боль!» — проговорил злодей. «Надо же! С виду полный псих!» — рассуждает логично. «Впрочем, сумасшедшие очень умными бывают», — Ирина где-то читала. Он наклонился, поднял с полу пучок соломы, достал из кармана сжигалку, щелкнул. Конь испуганно покосился на огонь, попытался отступить в сторону. Однако злодей быстрым движением поднес зажигалку к соломе. А как только пучок вспыхнул, ткнул этим маленьким факелом в шелковистый конский бок. Конь всхрапнул от боли и неожиданности, громко, возмущенно заржал, затем поднялся на дыбы, молотя перед собой воздух передними ногами. Ирина вжалась в столб. Перед ней мелькали страшные копыта. Еще мгновение, и они превратят ее в кровавое месиво да ей хватит и одного удара». И снова в памяти всплыли строчки из древней книги. И снова она зашептала непонятные слова. «На море, на океане, на острове, на буяне стоит дом о семи дверях, о семи окнах. В доме том сидит древняя старица о семи глазах, о семи руках. В руках у нее семь прялок, семь веретен. Прилетают на остров океан, На остров Буян семь буйных ветров прилетают к дому старицы. Крутит старица прялки до веретёна, наматывает на них семь буйных ветров. Как те ветры успокаиваются, так и семь коней успокоятся. Конь гнедой да конь вороной, конь буланой, да конь соловый, конь серый да конь игреневый, а пуще всех седьмой караковый. То ли древнее заклятие подействовало на коня, То ли голос Ирины успокоил его, но только конь опустился на все четыре ноги и отступил от столба. «Да что же это!» — прорычал убийца и снова ткнул в лошадиный бок горящую солому. Конь всхрапнул, отскочил в сторону, а потом развернулся и попытался легнуть человека. Тот отскочил, оказавшись рядом со столбом, к которому была привязана Ирина. И вдруг раздался резкий короткий свист. Убийца вскрикнул и замолчал. Ирина вывернула шею, чтобы увидеть, что с ним случилось. Узкоглазый злодей стоял, прислонившись спиной к столбу. Голова его свесилась на грудь, рысьи глаза потухли, из угла рта стекала кровавая дорожка. Из его груди торчала стрела, пригвоздившая его к столбу. Эта стрела и удерживала его в вертикальном положении. Не давала упасть, хотя узкоглазый злодей был уже мертв. Ирина завертела головой, пытаясь понять, откуда прилетела смертоносная стрела, и увидела в дальнем конце конюшни высокую рыжеволосую женщину в сапогах для верховой езды. В руках у нее был лук. Женщина отбросила этот лук и подошла к коню, погладила его по холке, что-то ласково проговорила, и только после этого повернулась к Ирине. Кто вы? Спросила Ирина, но тут же вспомнила, что есть дело куда более срочное, куда более важное. Рядом в двух шагах от нее лежал вниз лицом Антон, и кровь все еще сочилась из его затылка. «Ему нужно помочь!» — воскликнула Ирина, потянувшись к раненому. Но веревки не пустили ее. «Развяжите же меня!» «Сейчас!» Рыжеволосая женщина наклонилась, в руке ее сверкнул нож, и она одним движением перерезала веревки. Ирина бросилась к Антону, хотела перевернуть его вверх лицом, но побоялась. И вдруг она увидела на полу всю ту же заветную книгу. Она уже спасла ее столько раз. Почему бы не попробовать снова? Ирина раскрыла книгу в первом попавшемся месте и начала громко читать. «Летит черный ворон через океан моря, несет в клюве нитку-шелковинку. Ты, нитка, оборвись!» а ты кровь уймись». Ирина перехватила удивленный взгляд рыжеволосой женщины и увидела себя со стороны ее глазами. Сидит над тяжело раненым человеком и бормочет какие-то бессмысленные средневековые заклинания. Действительно, можно принять ее за сумасшедшую. Но эти заклинания уже несколько раз спасали ее, помогали ей в безвыходных положениях. И Ирина снова забормотала. «Пойду, благословясь из избы дверьми, из двора воротами, в чисто поле за воротами. В чистом поле стоит свят океан камень. На святом океан камне сидит красная девица с шелковой ниткой. Рану зашивает, боль унимает и кровь заговаривает». Антон застонал и пошевелился. Ирина продолжила. Рану зашивает, боль унимает, усмиряет, чтобы не было ни крови, ни боли, ни ломоты, ни сухоты. Моим словом, добрым ключ и замок отныне до веку. Аминь!» И тут случилось удивительное. Кровь, непрерывной струйкой сочившаяся из раны, как будто вскипела крупными пузырями и остановилась. И даже сама рана на глазах уменьшилась в размерах. Антон снова пошевелился, приподнялся и открыл глаза. Глаза его были прозрачны и пусты. Не было в них никакого выражения. Ирина даже испугалась, а вдруг заклинания помогли только остановить кровь, а в сознание Антона привести не могут. И теперь он так и будет таким, то есть никаким. "Антоша", ласково сказала она и тихонько потрясла его за плечо. "Очнись, приди в себя". Антон шевельнулся, По глазам его пробежала едва заметная тень. Как будто легкая рябь по гладкой воде озера. Он моргнул и остановил взгляд на Ирине. А куда ему было еще смотреть, если она сидела рядом? Рыжеволосая женщина увела куда-то лошадь, ласково приговаривая на ходу. Так что в помещении никого не было, кроме них и покойника, пришпиленного стрелой к столбу. «Ты…» – прохрипел Антон. «Ты кто?» «Я Ира», — голос у Ирины дрогнул. Антон смотрел с растерянностью и недоверием, затем поднял руку и пощупал голову, а потом с изумлением уставился на свою руку всю в крови, перевел взгляд на лужу крови на полу, потом с трудом голову повернул, слегка поморщившись от боли и увидел столб с пришпиленным к нему покойником и внезапно дернулся как ужаленный отчего надо думать голова его взорвалась болью и боль то окончательно привела его в сознание он вспомнил убийцу с рысьими глазами кто это и вот так спросил он я послышался сзади голос рыжеволосой а вы как встать можете да вроде антон пошевелился чем это он меня ирина не ответила Она тихо злилась. Надо же, она его спасла наговорами, кровь остановила, в сознание его привела, а он ее даже не узнал. Когда убийцу увидел, сразу в себя пришел, а на нее смотрит и спрашивает, кто она такая. Вообще не помнит ничего. Нет, этот вредина нарочно прикидывается. Ирина хотела ехидно сообщить, что Антон убийцу попросту прозевал, дал ему подойти близко, лоханулся в общем но потом вспомнила, сколько раз Антон ее спасал от того же убийцы и решила промолчать. Ладно, она потом с ним посчитается. Между тем, рыжеволосая женщина подошла к Антону и помогла ему подняться. Затем подставила плечо и потащила куда-то в сторону. Там оказалась дверь, а за ней маленький коридорчик, который заканчивался небольшим помещением в котором стояли стеклянные шкафы с какими-то бутылями, а также маленький столик с электрическим чайником и тремя чашками. Ирина подобрала с пола свою сумку, спрятала в нее книгу и потащилась за ними. А что ей еще оставалось? Женщина усадила Антона на стул, обработала рану на голове и туго забинтовала. «Не беспокойтесь», – усмехнулась она, перехватив взгляд Ирины. «Я лошадей лечу, так уж с вашим другом как-нибудь справлюсь. Разница не такая большая, как может показаться». Ирина хотела сказать, что Антон ей вовсе не друг. Она вообще его мало знает. Но опять-таки промолчала. Тем временем вскипел чайник. Женщина насыпала в чашке какой-то травки и залила кипятком. Запахло свежим сеном. «Не заржать бы от такого чайку». Опасливо подумала Ирина, однако на вкус отвар оказался приятным. «Ну вот», — сказала ржеволосая, — «теперь можно и поговорить. Здесь гораздо спокойнее, чем там, при покойнике-то. Давайте выясним для начала, кто же мы такие и что теперь будем делать. Ладно, так и быть, я первая начну». Она отпила чая, откашлялась и заговорила. Зовут меня Алла Петровна Бакланова, в девичестве Сергачева. Ну да, тот человек, которого убили неделю назад, был моим братом. Родным, единственным и любимым. Голос ее дрогнул. Она снова отпила из чашки и продолжала. Родители наши умерли, отец вообще рано, когда Славику десять лет было, а мама потом, когда он школу закончил. И остались мы с ним вдвоем младший брат это почти как ребенок. А мне тогда 23 года было, конечно, никакого высшего образования не получила, откуда, когда мать одна настащила. Да я лошадей очень любила, устроилась в конюшню тренером. Конюшня дорогая была, богатые люди там своих лошадей держали, ну там с мужем своим и познакомилась, он там свою лошадь держал, и очень ему понравилось как я с ней обращаюсь. А у него такая фишка была все время жениться. Даже фильм такой был давно американский, кажется. «Привычка жениться». Так это про моего мужа. Ирина отпила чая, он стал явственно горчить. Вообще как-то все странно. Сидят они тут, пьют эту бурду для лошадей, а время идет. И там, между прочим, совсем рядом, убийца к столбу пришпилен стрелой, как святой Себастьян на картине. Вот забыла, как художника зовут. Но картину очень хорошо помнит. Красивый, молодой, святой, истыкан стрелами. Глаза его подняты к небу. А эта Алла Петровна спокойно, как мамонт, устроила тут вечер воспоминаний. Она бы еще рассказала, как в детский сад ходила. Антон же сидит себе, чаек попивает, и в эту тетку глазами так и впился, слушает внимательно. «Да, значит, продержались мы с мужем года три. Я за это время академию ветеринарную закончила, Славику помогала, пока он в институте учился. А потом муж вдруг и говорит, разводимся. Ну, я особенно возражать не стала. Любви между нами земной не было. Ладно, говорю, как скажешь. А зато говорит, что судом мне не грозишь, нервы не мотаешь и отступных больших не требуешь. Я с тобой разойдусь по-хорошему». Проси, чего надо. Ну, я и попросила конюшню эту. Он согласился, купил конюшню на мое имя, первое время своим знакомым меня рекомендовал, потом уж я сама раскрутилась. А потом все так завертелось, бизнес все время и все силы отнимает. Со Славиком редко виделись, он институт закончил, работал, карьеру делал, какие-то у него девушки были, меня пару раз знакомил, но ничего серьезного. Потом устроился в крупную страховую компанию. Деньги там приличные платили, а на меня тогда как раз бандиты наехали, хотели конюшню отнять. Отбилась я, однако нервов и денег потеряла много. И не знала, что Славик задумал. Уж потом он мне рассказал, когда все случилось. «Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее», оживилась Ирина и тут же едва не подпрыгнула на месте от тычка в бок. «Оказывается, это Антон. Хотел ее, видите ли, к порядку призвать, чтобы не перебивала хозяйку конюшни, а дала человеку высказать наболевшее. Что-то уж очень издалека тетя начала. Это кони и до вечера не закончат». Алла Петровна отреагировала на ее выпад удивительно спокойно и продолжала. «Он в страховой компании работал, и однажды к нему один такой сомнительный тип обратился». Это насчет креста, который вроде бы принадлежал царю Борису Годунову. Его купил один очень богатый человек. «Иорданский», – подсказал Антон. И у них в компании хотел застраховать, а начальство что-то засомневалось, точнее, они обратились к своему эксперту, а тот уже человек пожилой, из дома не выходит, нужно ему было этот крест прямо в квартиру привезти». Вот Славика и уговорил тот криминальный тип крест этот украсть, потому что только в этот промежуток времени это можно сделать. До того крест под охраной, а у эксперта Веригина. В лес Антон, у Веригина в квартире охранников не будет. Они должны на лестнице ждать. Эксперт такое условие поставил. А Славик с этим типом договорился, что эксперту прыснет в лицо чем-то, тот и заснет, а он «С крестом этим выйдет через потайной ход в соседнюю квартиру. Тот тип так устроит, что там никого не будет». «Как вы говорите? Потайной ход?» – заинтересовался Антон. «Как же так? Отчего потом полиция ничего не обнаружила?» «Никто про это не знал», – вздохнула Алла Петровна. «То есть сам Веригин, хозяин квартиры, то ли знал, то ли нет, его теперь не спросишь. Он шкафом на кухне вход заставил» а другие соседи ничего не знали. Тот тип как-то выяснил. Дом старый. Нашел строительные планы какие-то позапрошлого века еще. Значит, условились они, что тот человек потайной вход откроет, и Славик выйдет, передаст ему крест, потом переоденется, загримируется и выйдет. Двери с той квартиры не на ту площадку выходят, где охранники ждать будут. «Не на ту площадку?» – перебил ее на этот раз Антон. «Как же так? В том доме всего один подъезд». «Верно, один. Но вторая квартира находится ниже этажом. Там что-то вроде лифта, которым на кухню дрова поднимали. А откуда вы про этот дом знаете?» «Да уж знаю. Вы продолжайте, продолжайте». В общем, Славик должен был оттуда через другую квартиру выйти. А когда охрана спохватится, Славик уже далеко будет. Этот тип сказал, что у него уже покупатель на крест есть, и документы новые он Славику сделает. Глупо все как-то. Ирина пожала плечами и снова получила от Антона чувствительный тычок в бок. Не мешай, дескать, не лезь со своими замечаниями. Да, вздохнула Алла. Я говорила, что тогда занята была своими делами, а иначе отговорила бы Славика. Деньги огромные, ему глаза застили. Оттого и согласился. В общем, в тот день, пять лет назад, поздно уже было. Я конюшню закрыла, всех отпустила. Да сторож у меня заболел, так что пришлось самой на ночь оставаться. Лошадей-то не бросишь. И уж спать ложусь вдруг, стук в окно. Я открываю Славик, да в таком виде, что и не описать. Трясется весь, зубы стучат, глаза дикие. Ну, чаем его отпоила, он и рассказывает про то, как сговорился с этим типом крест украсть. А когда вошел в квартиру эксперта этого, Веригина, подсказал Антон. Ага. Так вошел он и увидел, что Веригин на ковре в комнате лежит мертвый. Там камин был, а возле него кочерга старинная, бронзовая. Так вот его этой кочергой. И Славик рассказывает, его как стукнуло, сразу ясно стало, что это его подставили, что тот тип с которым он сговорился, с самого начала задумал эксперта убить, и Славика тоже, чтобы про него никто не узнал и деньгами не делиться. Дошло до него за секунду, Славик говорил, он еще только нагнулся над стариком, увидел, что тот мертвый, а поднялся уже с кочергой в руке. И как сжахнет по ногам того типа, который подкрался к нему тихонько. Хотел Славика убить, да не вышло у него ничего потому что Славик его оглушил, а потом, себя не помня, все бил и бил кочергой, пока не убил. Очнулся через какое-то время. Матерь Божья, все в крови, эти двое мертвые лежат. Что делать? Запаниковал он, испугался, что на него подумают, два трупа на него повесят. Соображал плохо, решил бежать. Этот тип на него чем-то похож был. Рост такой же, телосложение, волосы. Ну, а лица не видно. Там одна кровавая каша. Если бы Славик его не бил так, можно было все на него свалить, сказать, что самооборона была. А так, в общем, переодел он убитого в свой костюм, документы свои положил, часы свои на руку надел, да и ушел в другую квартиру. Все закрыл, заделал, так что полиция потом ничего не заметила. А там, в соседней-то квартире, Просидел несколько часов, а потом уж, когда полиция понаехала, то и вышел потихоньку. Там все двери распашку были, ходи кто хочешь. Алла Петровна замолчала, потом вздохнула тяжело. И что мне было делать? Брат в невменяемом состоянии, куда его денешь? А он боялся страшно, во-первых, полиции, а во-вторых, что кто-то за тем типом стоял. Ну и крест, конечно, он забрал. Непонятно только зачем, потому что продать его Славик никак не мог. Слишком заметная вещь, сразу бы на него вышли. В общем, оборудовали мы тут под конюшней убежище, Славик оттуда и не выходил почти. Вызывали меня в полицию, сообщили, что брат погиб. Никто там особо не расследовал. Посчитали того типа Сергачевым. Страховая компания мне еще деньги какие-то выплатила. Потом квартиру я его продала. Так и жили все эти годы. Славик, он... он такой странный стал. Вроде как умом малость повредился. А скажите, — спросила Ирина, — ваш брат ведь болел? И сама первая ткнула Антона в бок, мол, не лезь тут, не командуй. Сама знаю, что говорить и как спрашивать. Да... Это у него тяжелое заболевание крови, от отца, наследственное, передается генетически. Отец рано умер именно от этого, а Славику как-то купировали. Потом ему гораздо хуже стало, через пять лет. Видно, со всеми этими делами запустил он лечение. И узнали мы, что теперь его болезнь не то чтобы можно вылечить, но жизнь продляют и состояние улучшают. Нужно только курс процедур провести». «Ну, нашли мы частную клинику, которая тихо работает, почти подпольно. Себя не рекламируют, наоборот даже. От налогов, что ли, скрываются. Точно уж не знаю. Врать не буду. Паспорт чужой я ему раздобыла по случаю на фамилию Хват. Стал Славик туда ходить раз в неделю на процедуры». «Пожилой женщиной переодевался, чтобы не узнали», – уточнила Ирина. «Ну да. Только все равно его скоро вычислили. Этот». Она кивнула в сторону того помещения, где остался труп. Он – брат того человека, который втянул Славика в историю с крестом. В общем, отомстил. Моего брата убил в отместку за своего. Око за око. Женщина опустила голову и помолчала. Потом снова взглянула на собеседников. Вот так. Все вам рассказала. Теперь ваша очередь. Вы – она обратилась к Антону. Вы кто такой?» Ну что ж, он отпил остывшего чая и украдкой поморщился. Уже известно, что этот крест он положил на стол драгоценность, купил в свое время миллиардер Иорданский. И когда крест пропал, ему, конечно, страховку не выплатили, поскольку крест формально не был застрахован. Не успели его застраховать, раз такое дело вышло. Но он, конечно, суд подал. А только страховая компания в судах этих так натренировалась. В общем, ничего ему не присудили, сказали, случай сомнительный. Полиция, понятное дело, тоже ничего не нашла. Так что остался и Орданский при пиковом интересе. Но у него денег много, так что для него не смертельно потеря креста. Но все же обидно, что так напарили. Ну, прикормил он кое-кого в полиции, чтобы как только что-то насчет креста известно станет, сразу ему сообщили. И ничего не было целых пять лет. А потом вдруг труп появился некой женщины, которая оказалась на самом деле мужчиной. Да мало того, отпечатки совпали с отпечатками Сергачева, который по их же полицейским данным давно умер. «Дальше в дело вступаю я». «Огу!» – мрачно подумала Ирина. «Вот и подошли, наконец, к самому главному. В дело вступает Антон Ягодкин, великий сыщик всех времен и народов». «Может, что-то хочешь спросить?» Вкратчево обратился к ней Антон. «Теперь можно». Ирина открыла было рот, чтобы высказать этому самодовольному типу все, что она о нем думает. Но поймала насмешливый взгляд Аллы Петровны, И правильно поняла, что насмешка относится вовсе не к ней, а к Антону, поскольку она тоже отчетливо уловила хвастливые нотки в его голосе. — Не обращай внимания, — сказала Алла глазами. — Этим мужикам вечно надо выпендриться, показать, какие они крутые, так уж они устроены. Ирина прикусила губу и опустила глаза. — Продолжайте, — обратилась к нему Алла. — Мы вас внимательно слушаем. «Да», — Антон малость стушевался, — «значит, и Арданский нанял меня, чтобы прояснить ситуацию с крестом, потому что точно известно, что крест за пять лет нигде не всплывал. Значит, после похищения его спрятали. В общем, выяснить про машину, которая засветилась при убийстве, не составило труда. Я нашел хозяйку машины и узнал, что она, то есть ты», — он повернулся к Ирине, — «была в то время в командировке» самолетом ведь летала стало быть все в компьютере есть твои бы слова до да следователю в уши вздохнула ирина вспомнив сколько крови попортил ей дятел дальше вообще все просто продолжал антон узнал что ты своего парня недавно выгнала этого георгия как его гошку ахнула ирина да кто же тебе сказал а соседка твоя старушенция такая интеллигентная усмехнулся антон «Все рассказала в подробностях». «Зоя Михайловна, больше некому». Ирина неодобрительно покачала головой. «Наверное, очень она к тебе хорошо относится. Все сокрушалось, что такая приличная девушка связалась с таким бессовестным охламоном, что он в твою квартиру девок водил, пока ты по командировкам моталась». Ирина взялась за ручку чашки, чтобы стукнуть этого года Антона по затылку. «И пускай у него опять кровь пойдет». Пускай он даже сознание потеряет, хоть гадости говорить перестанет». Но Антон вдруг как-то приглушенно вскрикнул и дернулся. Ирина с опозданием поняла, что это Алла Петровна ткнула его кулаком в бок, чтобы заткнулся и говорил по делу. Антон не то чтобы усовестился, но замолчал. Потом заговорил другим тоном. «Короче, вычислил я этого Гошку и тут в клубе увидел тебя, а потом его убили». «Лучше бы не за мной следил, а убийцу караулил», зло подумала Ирина, но вслух сказала другое. «Значит, ты меня нарочно оттуда вывел, чтобы потом за мной следить? Только зачем, если я ни при чем?» «На всякий случай», усмехнулся Антон. «Прицепил маячок на твою машину. На следующий день смотрю, отчего это она на то место потащилась, где Сергачева убили?» «Я туда», как раз успел заметить, что этот тип, он мотнул головой в сторону того помещения, где остался убийца, чего-то с машиной сделал. «Чего же ты его не схватил?» – прищурилась Ирина. «А мне не надо», – усмехнулся Антон. «Моя задача крест найти, а уж убийцу пускай полиция ищет». «И меня он спас вовсе не из человека, Любия, просто я ему нужна была для дела», – сказала Ирина Алле Петровне. «Похоже, что так». Спокойно согласилась та. Антон обиделся, это ясно. Но голос его не дрогнул, когда он продолжал рассказ. «Ну, дальше ты сама знаешь. Просто выследил тебя до озерков сегодня. Тут как раз этот тип тоже появился. И не говори, что ты ни при чем, потому что очень уж много ты знаешь. Подозрительно много. Вот как ты поняла, что крест здесь, в конюшне спрятан?» — Мне книга сказала, — усмехнулась Ирина. — Книга? Ты это серьезно? — Еще как серьезно. Ты же сам видел. — А книга откуда взялась? — Так тебе все и скажи. Теперь она откровенно смеялась. В самом деле, ни за что не расскажет она Антону про Лялю и про профессора. Еще не хватало хороших людей подставлять. Они ей очень помогли. Мелькнула мысль о Ляле. Надо бы ее проведать. Ляля -ля рассказала ей о прачечной, а там уж Ирина проникла в клинику, а потом нашла Алену, от нее получила карточку доставки еды. В общем, это она расследовала все дело, и если бы не она, то крест ни за что бы не нашелся. А Антон только следил за ней, тоже мне, великий сыщик. Ирине стало ужасно обидно, просто до слез. «Больше ничего не скажу», – буркнула она. У меня тоже свои источники. Зато хочу спросить. Вот вы в результате получили все, что хотели. Антон нашел крест, то есть выполнил свою работу. Вы, Алла Петровна, отомстили за смерть брата, хотя, наверное, не ставили перед собой такой задачи. Это уж точно, вздохнула хозяйка конюшни. То есть, вроде бы, все устаканилось. А я? Что теперь делать мне? У меня взорвали машину и чует мое сердце, страховку мне за нее, если и выплатят, то очень скоро, поскольку полиция все тянет. Дальше. Следователь дятел, век бы его не видать, всерьез уверен, что я замешана в этих делах по самые уши. Он мне прямо сказал, что докажет мое участие и даже может в камеру посадить до выяснения. И что мне делать? Если я честно расскажу всю историю, он твердо уверится, что я во всем этом замешана. А поскольку у него больше нет подозреваемых, то я как раз тут пригожусь. И какого черта я должна за все это отвечать, если я тут вообще ни с какого боку? Это все из-за Гошки. Он дал мою машину тому типу, за деньги, разумеется. Но он за это уже получил по полной. Да, ситуация сложная, сказала Алла Петровна. Со своей стороны скажу, что мне хотелось бы как-то разобраться с трупом. Не могу же я обратиться в полицию. Они приедут, начнут тут крутиться, лошадей испугают, мне не поверят. Нет, это не выход. Можно, конечно, закопать труп где-то поблизости, а потом пустить по этому месту табун лошадей, как делали древние скифы. Но все же это как-то ненадежно, мало ли что. Так что хотелось бы чего-то более определенного. Насчет машины, начал Антон, помолчав. «Дело в том, что за найденный крест мне полагается премия. Очень приличная, так что насчет машины можешь не волноваться. Поделимся, и на новую машину тебе точно хватит». «Но я вовсе не хочу брать от тебя деньги», — вспыхнула Ирина. «Это не от меня, это от Иорданского», — отмахнулся Антон. «И хватит об этом, это самый простой вопрос. А вот насчет тела и этого дятла... Слушайте». «Есть у меня кое-какие идеи», — Антон приглашающе махнул руками, чтобы женщины слушали внимательно, а сам понизил голос и заговорил.